Мы начали спускаться, скользя по мелким камушкам по логой осыпи, и вскоре наткнулись на небольшую пещеру. Пространства внутри едва хватило для нас троих. Это была скорее не пещера, а ниша в скале. Но внутри жара не столь давила, и мы уселись передохнуть, прижавшись спинами к прохладной поверхности камня. Отец вытащил затычку из меха и дал нам напиться. Учитель праведности выбрал кумран для обители избранных. Начал, — говорить он, — пока мы пили, чтобы избежать общения с язычниками и сынами тьмы. Но разве есть такое место на земле, куда бы они не засовывали свои любопытные носы? Поэтому учитель поставил на краях утесов вокруг долины специальных стражей заговоренные камни, скрывающие обитель от нечистых глаз. Только сын Света и только после омовения может увидеть Хирбек-Умран. И то не сразу, лишь прикоснувшись к стражу. Но Шуа увидел обитель без прикосновения, — воскликнула мать и многозначительно поглядела на отца. — Ничего удивительного, — невозмутимо произнес тот. — Детям присуща особая чистота после возмужания, — Шуа уже не сможет с такой легкостью преодолевать стражей, и, кроме того, не забывая, что он вчера окунулся. Так вот, случайные путники, которые оказываются в этих краях, видят лишь осыпи, валуны и песок. Если же чужой все-таки каким-то образом сумеет преодолеть стражей и подойти к стенам Кумрана, его ждет встреча с воинами. Неприятная встреча. За полтора века существования обители такое случилось всего несколько раз. «И что с ними сделали воины?» — спросил я. «Разоружили, связали, доставили к наставнику, допросили. случайности не было. Случайно человек не может преодолеть стражей пустыни. Все пойманные оказались магами». Пришедшими к стенам Кумрана с нечестивой целью после суда они получили полагающее своим наказание. Отец, разве стражи пустыни не такая же магия? Нет, сынок. По результату похоже, но по сути совершенно иное. Маг обращается к силам нечистоты. Научитель праведности пользовался святыми именами. духовные усилия мага порождает демонов а учитель созидал ангелов когда всевышний творил мир все в нем он создал в противостоянии святости противостоит нечистота добру зло улыбки гнев глядя на качество человека ты можешь понять с какими духовными силами он взаимодействует Если он мрачен, раздражителен и суров, как все маги, значит, он связан с силами тьмы. Есть сей дитя света. свет он и подобен. Он легок, улыбчив, добрый, мягок. Вот этому тебя и будут учить с первого дня. Подобное притягивает подобное. Если сумеешь привести духовные качества, присущие избранным, то откровение света само тебя тыщет. «Йосеф, а что это за голубой купол?» — спросила мать. «Малый храм, да?» «Да. Главное — наша святыня, дом собраний, место, откуда каждый день возносятся молитвы избранных, настоящий подлинный храм. А тот, что в Иерусалиме отец, разве он не подлинный?» «Он был подлинным, пока сыны тьмы не завалили его нечистотами». Сто шестьдесят лет назад святость переместилась в Кумран и с тех пор ни на минуту не покидает голубой купол. Вот посмотри, Шоа, и ты, Мири, справа от купола виднеется высокая крыша. Это общие столовые. Возле нее большое здание бассейна для покружений и дом наставника. Слева от храма располагаются хозяйственные постройки, Амбары, кузницы, конюшни, загоны для скота, сарай. Внутри, северной стороны, башня книжников, а больше наверху ничего нет. — А где же живут избранные? — воскликнула мама. — Где зал упражнений воинов, больницы терапевтов, где они все спят, где их комнаты? — Все спрятано под землей, — ответил отец. За полтора века существования обители подземные помещения расползлись на десятки стадий. Книжники, терапевты и воины роют в своих направлениях и не рассказывают ничего друг другу. И только наставник знает, как располагаются подземные переходы. У него, говорят, хранится единственный экземпляр карты, в которой каждый год вносят дополнение. но я не уверен, что этой карте можно полностью доверять. По подземным коридорам обители можно бродить многие годы, ни разу не выйдя на поверхность, чего там только нет. — Там нет света, — сказала мать, — и нет воды, и мало воздуха, а летом в этих подземельях, наверное, можно задохнуться от жары. — Бедный, бедный мой мальчик! — она обняла меня и принялась покрывать поцелуями. — Не понимаю тебя, Мирьям, — отец с улыбкой покачал головой, — ты не устаешь твердить, будто шуа избранный, а избранные живут в кумранских пещерах. Впрочем, если тебя так пугает будущее сына, мы можем прямо сейчас повернуть назад и отправиться в Галилею еще не поздно. Нет-нет, мать отпустила мою голову, мы идем в Кумран, но разве тебе не жалко мальчика? Вовсе нет. В пещерах не темно и не душно. Я уже не помню, кто именно, кажется, третий наставник придумал систему зеркал для освещения. До него в каждой пещере оставляли узкую расселину, через которую проникал свет. Света в этом месте очень много. Ты ведь знаешь, вокруг соленого моря почти не бывает дождей. И тучи не заслоняют солнце. Круглый год оно стоит над Хирбекумраном, благословляя его своими лучами. Даже маленькой щелки хватает, чтобы осветить пещеру. Так вот, при третьем наставнике первый уровень был полностью исчерпан. Окружающие долину скалы уходят глубоко вниз, и рыть дальше стало практически невозможно. Поэтому начали копать под первым уровнем. И вот тогда возникла проблема с освещением. Наставник придумал целую систему труб, в которых устанавливались отполированные бронзовые пластины, зеркала. По этим трубам в пещеры второго этажа доходили свет и воздух. При пятом наставнике в пещерах стало душно. Ведь количество избранных и общая длина подземной галереи значительно увеличились. Чтобы избавиться от духоты, вырыли специальные колодцы для воздуха, и теперь по подземельям всегда гуляет легкий ветерок. Поверь мне, там куда более прохладно, чем снаружи. Стояки утверждают, будто сухой чистый воздух подземелья, и ровный неяркий свет — одна из причин долголетия избранных. «А живут избранные?» — спросил я. «Долго». ответил отец, очень долго. Больше ста лет. Я сам разговаривал со стариками, помнившими учителя праведности. А второй и третий наставники для многих не праведники из легенды, а друзья юности, бывшие соученики. Сегодня под землей располагаются четыре этажа пещер. Хотя я слышал, будто терапевт уже Роют на пятом уровне. Кумран, полон тайн, Жизнь избранных сама по себе величайшая и тайн. Стать одним из них не просто великая честь, но и огромное удовольствие. Удовольствие, удивился я. Да, удовольствие. Нечистивцы понимают под этим словом плотские утехи но самое высокое, ни с чем не сравнимое наслаждение — это духовное блаженство. Тело ограничено. Ты не можешь съесть больше двух или трех килограммов мяса, не можешь спать больше восьми-десяти часов подряд, а духовные удовольствия безграничны. Им нет ни конца, ни края. Однако пора идти. Отец выбрался наружу, Мы последовали за ним, и спустя полтора часа уже стояли перед белой стеной хирбе Кумрана. Мне она показалась головокружительно высокой, но сейчас, спустя годы учения, я точно знаю ее размер. Стена, окружающая обитель, неровная. Ее строили в разное время представители разных направлений. Воины, считавшие будто ограждение только понижает боевой дух и моральные качества возвели южную и восточную стороны. Их высота примерно 10-12 локтей. Книжники строили северную, они украсили башни на верхней площадке, которой раскладывают пергаменты после выделки. По мнению книжников, пергамент, высушенный первыми лучами восходящего солнца, приобретает особую прочность. Северная стена достигает 20 локтей, а зубцы верхней площадки башни пятидесяти. Вход в хирбе Кумран находится с запада. Тут работали терапевты, и они возвели огромную входную арку. Две башни, справа и слева от входа, и подняли стену на высоту сорока локтей. С холма, где притаился страж пустыни, и откуда подходящий к бросает на нее первый взгляд, видна именно эта страна. производящие особенно сильное впечатление. Гигантские створки ворот окованные пластинками из чистого золота, могут сдвинуть с места только десять человек. Стены покрыты ослепительно белым эгейским мрамором, и если подходить к Кумрану во второй половине дня, когда солнце освещает из спины золотые ворота и белые стены, невозможно удержаться от возгласов и изумления. и благовейного трепета. Перед воротами нас встретил стражник, ессей, лет 30 в простой коричневой тунике, кожаных сандалиях и широкополой соломенной шляпе. Его лицо было почти черным от загара, а глаза — желтые, точно пустыни, которые он постоянно рассматривал. Она наложила на них свой неизгладимый отпечаток. Волосы стражника были очень коротко, по-ейсейски подстрижены, а в руках он держал веревку с завязанным на конце узлом. — Видишь веревку? — тихо произнес отец, пока мы приближались к стражу. — Это самое страшное оружие воинов. — Ты представить себе не можешь, что они делают с ее помощью. — Ну, — презрительно фыркнул я, — что может поделать веревка против меча? Отец лишь улыбнулся. Лицо стражника выражало приязнь и расположение. — Здравствуйте, братья! — приветливо обратился он к нам. — Труден ли был путь? — Проходите в обитель, омойте ваши ноги и подкрепитесь. — Здравствуй, брат! — ответил отец. — Путь мой был легок и быстр Я рад снова увидеть Кумран. Вот мой сын, я привел его на экзамен. — -о, О, — почтительно произнес стражник, — такой молодой, уже на экзамен. — Желаю успеха, да поможет тебе свет. С нами моя жена, — продолжал отец, указывая на мать. — Она тоже впервые. — Здравствуй, сестра. Мягко, но не так уж приветливо произнес стражник. — Если ты пойдешь направо, то у конца восточной стены найдешь хижину, приготовленную для гостей. Там ты сможешь отдохнуть и дождаться мужа. — Так я не смогу даже войти внутрь, — удивилась мать. Отец виноват понурился. — Под своды этих ворот, — твердо сказал стражник, — никогда не ступала нога женщины. За сто тридцать два года существования обители Ни одна дочь света не вошла внутрь. Так решила учитель праведности, не сделав исключения даже для собственной матери. «Шуа!» — мать протянула ко мне руки. «Дай, я обниму тебя на прощание». «Честно говоря, неловко обниматься на виду незнакомого человека, но не это главное». Суровый стон на страже и виноватый вид отца оказались скрасноречивее любых объяснений. Несколько мгновений я не знал, как поступить. Мать стояла с блестящими от слез глазами, протянув ко мне руки. Я припомнил наши вечера, трепещущие пламя светильника и сияющие в его лучах глаза матери. Вспомнил ее голос и рассказы, и бросил свое объятие. «Он еще совсем ребенок», — услышал я за спиной голос стражника, — «ему не пройти вступительных испытаний». Мать покрывала поцелуями мою голову и лицо, гладил мои плечи, руки и отцеловала ее в ответ, еще не зная, что расстаюсь с ней на долгие-долгие годы. В толще арки была небольшая калитка, прикрытая дверью, обшитые зеленоватыми медными листами с крупными выпуклыми нашлепками. Стражник легонько постучал по двери, и она медленно отворилась. — Бассейн направо, — сказал он отцу. — Оттуда вас проводит Мы вошли в узкий коридор. Дверь затворилась, оставив нас в полутьме. Коридор был пуст, далеко впереди виднелся освещенный солнцем проем. — Это избранный? — спросил я отца, показываю рукой на дверь, за которой остался стражник. — Да, конечно, иначе бы он не жил в Кумране. — Какой-то он, — я замялся, — избранные представлялись мне возвышенными, отрешенными созданиями, погруженными в тайное устройство мира, существами, больше похожими на ангелов, чем на людей. А от стражи пахло потом. Его запыленные сандалии, темная от загара кожа, простая туника не совпадали с существовавшим в моем воображении образом. Отец понял мои сомнения. «Веди шли», — сказал он, — «среди избранных существуют разные уровни. Мы сейчас столкнулись с представителем одного из низших. Иначе этот достойный всяческого уважения брат не стоял бы у ворот». Ты увидишь избранных работающих в кузнице, убирающих двор, пекущих хлеб, работающих в мастерских. Ведь в Хирбекумране делается все руками и сейф. Но есть избранные, полностью погруженные в духовную работу. Это наставники, главы направлений, терапевт, воин, книжник — и еще несколько десятков братьев, отмеченных печатью света. Даже обладая талантом, к их уровню нужно подниматься многие годы. Но пойдем, мы не можем так долго оставаться в коридоре. Я прикоснулся рукой к стене. Крупные хорошо обтесанные блоки на ощупь казались прохладными. Если и здесь, на поверхности... Стоит только укрыться в тень, жара сразу перестает давить. То насколько же приятно под землей, в сухих, продуваемых ветерком пещерах. Мы прошли по коридору и оказались во дворе обители. Прямо передо мной возвышалось величественное здание дома собраний. Колонны, арки, стрельчатые окна, лестницы из белого мрамора, ведущие к входу. Двери, облицованные золотом, так же, как и ворота Кумрана. Брестящий под лучами солнца, и над всем этим огромный голубой купол. При нашем появлении стая птиц шумом сорвалась с карнизы и, обогнув здание, скрылась в глаз. — Священные голуби! — сказал отец. — Они перелетели сюда из Иерусалимского храма. — Сами перелетели лет шестьдесят назад теперь живут тут, на крыше дома собрания Это особый вид голубей, ощущающих святость. В Иерусалиме их приносили в жертву, в Кумране их никто не трогает. «Так что в Иерусалиме уже 60 лет не приносит в жертву голубей?» — спросил я. «Если я буду отвечать тебе на все твои вопросы, мы простоим на месте до вечера, идем в бассейн». Мы двинулись... вдоль стены по неширокому проходу, оставленному доходящим до пояса деревянным чистоколом. Насколько я мог видеть, он шел вдоль стены, поворачивая вместе с ней. Чистокол был сделан из аккуратных столбиков, вбитых в землю через каждые два шага. Между столбиками велись сухие виноградные лозы. Этот чистокол я мог преодолеть одним прыжком. Кому и для чего понадобилось сооружать столь огромный бесполезный забор? «Он не для зверей и не против злоумышленников», — ответил отец. «Забор очерчивает границу чистоты. Есей, не побывавший в бассейне, не может зайти внутрь обители дальше этого забора. Но ведь мы окунались, и страж пустыни дал нам пройти». «Верно. Но теперь нам предстоит подняться на более высокую ступень святости». Поэтому стражник послал нас в бассейн. Все, все, шуа, больше ни одного вопроса. Ты молча идешь за мной и делаешь то, что делаю я. Понятно? Понятно. Идти пришлось довольно долго. Странно, но снаружи обитель не казалось такой огромной. Мы шли вдоль западной стены, и я думал, будто она вот-вот упрется в южную. Но конца все не было видно. Стена постоянно изгибалась, поэтому я... Мог видеть только небольшую ее часть. Но отец остановился перед небольшой дверью в каменной кладке, открыл ее и стал спускаться вниз по истертым ступень. Ступени привели нас в просторный зал с большими бассейнами, наполненными водой. Из проема в центре потолка лился солнечный свет. В зале было пусто. Отец подошёл к широкой мраморной скамье возле одного из бассейнов и начал раздеваться. Когда на нём осталась только набедренная повязка, он сделал мне знак «отвернуться». Я отошёл к соседнему бассейну и стал рассматривать дно, выложенное чёрными и белыми плитами. Сзади раздался громкий всплеск. Вода в моём бассейне вздрогнула. Отец окунулся семь раз и семь раз по поверхности воды в моем бассейне пробежала легкая рябь. Раздевайся. Я быстро скинул с себя одежду и по ступенькам вошел в бассейн. Вода оказалась ледяной. У меня сразу перехватило дыхание. Откуда? Посреди пустыни могла взяться такая чистая и холодная вода. Окунись семь раз. Раздался голос отца. Я уже приготовился было. опуститься под воду как вспомнила змей неужели же он ждет меня здесь в священной обители но ведь отец говорил будто есейские бассейны защищены специальным благословением и в них ему не подобраться окунайса окунайса же я закрыл глаза и бросился в воду мое тело вогло холодом но того что я так боялся услышать не случилось. змей молчал я выскочил из воды перевел дыхание и снова погрузился на этот раз вода уже не показалась мне такой холодной а к седьмому погружению я вполне привык и готов был окунаться еще еще хватит скомандовал отец влезай я выбрался из бассейна согнал ладонями воду сте натянул одежду мы двинулись к выходу как вдруг прямо из стены Вышел человек и заградил нам дорогу. «Вам сюда!» Он указал рукой на открывшийся проход. «Наверное, его закрывала каменная дверь, полностью сливавшаяся со стеной, поэтому, проходя внутрь зала, мы ничего не заметили. Этот человек мне не понравился. Он был совершенно лыс, шишковатой головой, узкими губами и неподвижным взглядом тусклый глаз». развилки повернёте влево, а потом еще раз влево. От его объемистого брюха веяло холодом, словно от бассейна. Как только мы вошли в проход, он немедленно затворил дверь, и нас окружил мрак настоящего подземелья Кумрана. «Не двигайся», — прошептал отец, — «пусть глаза привыкнут к темноте». В подземелье было прохладно и сухо, Ветерка я не ощутил, но дышалось тут гораздо легче, чем на прокаленной солнцем поверхности. Скоро глаза привыкли, и я различил впереди небольшое пятнышко света. — Видишь свет? — спросил отец. — Да. — Пошли. — А мы не заблудимся? Иди следом и держись рукой за стену. Пол полога спускался вниз, но идти было совсем близко, темнота искривляла расстояние. На стене узкого коридора, шагах в тридцати от входа в подземелье, дрожало круглое желтое пятно. Я поднял голову и увидел в потолке небольшое отверстие, из которого лился свет. — Это труба, придуманная третьим наставником? — Молодец! — запомнил. Голос отца звучал чуть приглушен. Я всунул ладонь в желтое пятно и вполне явственно ощутил тепло. Ладонь ярко и ровно освещена, с помощью пятна можно читать свитки, делать записи. Мама зря боялась, — сказал я, — тут светло и не жарко. На четвертом уровне подземелье выглядит совсем по-другому, — ответил отец. Правда, учеников не пускают дальше второго, поэтому для тебя обитель еще много лет будет выглядеть вот таким образом. Он двинулся дальше, и я последовал за ним, держа с рукой за стену. Сто пятьдесят шагов мы шли к развилке. Желтое пятно освещало вход в темный коридор, уходящий направо, но мы, помни, указания Лысого пошли влево. «Папа!» — спросил я. откуда ты столько знаешь про Кумран?» Отец помолчал, а затем негромко произнес. «Я жил здесь когда-то». «Так ты был избранным!» — еле удержался от крика. «Да, был избранным». «Что же произошло, папа?» Почему ты не остался здесь? Почему ты ушел? Я встретил твою мать, Шуа, и понял, что без нее не смогу жить дальше. Ну, где ты мог ее встретить, папа? Разве избранные встречаются с женщинами? Я потом расскажу тебе об этом. Шуа, когда ты вырастешь? Он вдруг остановился. Слева от нас чернил вход в коридор. Внутри него, в отличие от того, по которому мы шли, было абсолютно темно... Кот с куском чёрного полотна, повешенного на стену. «Такой чёрный коридор означает испытание. Не для меня, конечно», — отец горько усмехнулся. «Свои испытания давно провалил». «Иди вперёд и ничего не бойся. Вообще запомни хорошенько правила. В обители нельзя бояться. Никого и ничего». «Кумран — самое безопасное место в мире. Давай!» Он легонько подтолкнул меня по направлению к входу. «Иди, смелее! Иди!» Я сделал шаг и остановился. Мое сердце замерло. Комок подкатил к горлу. Обернувшись, я посмотрел на отца. «Иди!» Он снова толкнул меня.